Дело пятое. Не такой уж хороший доктор. Кей Зиберс было 52 года, и, по общему мнению, она не отличалась крепким здоровьем. Курить начала много лет назад, страдала ожирением, но она никогда ничем не болела, пока однажды вечером, в 1991 году, после сытного обеда, состоявшего из свиных ребрышек, запитых шардоне, у нее не возникли проблемы с дыханием, и острая боль под левой рукой. Это классические симптомы сердечного приступа. Ее муж Билл должен был догадаться. В конце концов, он же работал врачом во Флориде и по совместительству коронером, то есть определял причины подозрительных смертей на местах гибели людей. Вместо того, чтобы вызвать скорую и отвезти жену в больницу, муж попытался пустить ей кровь. Хотел сделать пару анализов на работе в тот же день. Так сам Билл объяснял свои действия. Однако через несколько часов Кейс скончалась. Заключив, что причиной смерти стал коронаротромбоз, Билл Зиберс решил, что во вскрытии нет необходимости. Через день на основе анонимных сведений о подозрительных действиях было назначено вскрытие тела Кей зиберс Отчеты по токсикологии не дали никакого определенного результата и Кей похоронили. Однако подозрения возникли вновь, когда распространились слухи, что Билл зиберс Спал с лаборанткой на работе. Тело Кей эксгумировали, и криминалист-токсиколог Кевин Баллард провел анализ на сукцинилхолин, препарат, который повышает уровень калия, что ведет к параличу мышц, включая диафрагму. В тканях он обнаружил сукцинилмонохолин, побочный продукт, сукцинилхолина и доказательство присутствия яда в теле Кей. Забавно, что хотя Билл Зиберс поспешил захоронить тело жены, чтобы скрыть улики. Бальзамировочный процесс помог законсервировать сукцинил монохолин и облегчил его обнаружение.